В городском морге была самая настоящая суета. Казалось бы, кто или что может суетиться, когда на столах лежат лишь неподвижные тела? А были такие люди – неприятный на вид старик и молодой пацан, у которого от некромантии появились первые залысины. Борис и Горбун стояли около прикрытого тела какого-то зверолюда, шикали и не понимали, почему ничего не получается. Крыс в подвале морга, которых травили местные, они подняли очень быстро и отправили мстить отправителям в кабинет релаксации, а вот что-то покрупнее, увы, не выходило. Борис-то, конечно, понимал, что у него просто не хватает сил, но вот карлик, наоборот, не мог успокоиться. Он колдовал и колдовал, колдовал и колдовал, но в конечном счете они разбудили нечто иное, что не стоило будить, но об этом они не знали. Под зданием морга, в 30 метрах под землей, спал мертвенным сном один великий некромант, который в свое время продал душу дьяволу, стал одержимым. Потом его пару раз изгнали и, в общем, забили палками до смерти, когда тот начал девственниц воровать. Расстроенные учитель и ученик покинули морг в десятом часу вечера. Единственное, что они еще успели сделать, кроме как оживить крыс, это оживить собаку, которая первым делом решила полакомиться носом горбуна. Нехрен совать нос в чужие дела. Риторически пробурчал себе под нос Борис, когда кончик носа карлика был съеден. Карлик горбун верещал, психовал, но сделать уже ничего не мог. Сильно его изрядно потрепало, и не только за нос. Когда дверь за ними закрылась, а мертвые остались мертвыми, под землей началось тормошение. Земля проваливалась в подземелье, где стоял скованный цепью гроб. Стены трещали, а существо внутри билось головой об крышку шкафа. Вскоре великий некромант, который смог выбраться из оточения и подняться на цокольный этаж морга, Пробивая кафель головой, монотонно постукивал острым желтым когтем по голове мертвого зверолюда. «Эй, вставай!» — просипел он еще не прорезавшимся голосом. «Просыпайся! А ну, вставай! Кому говорю?» Некогда покойный человек-петух раскрыл свои белесые глаза и попытался дернуться, но сил не хватило на нечто большее. «Так, понятно...» прошипел некромант, поправляя свои роскошные седые волосы. — С петухами мы дел не имеем.